Глава 21. Демон, я люблю тебя как брата, прошептал я Пелись на недавно прихватизированую демоном винтовку броненосцев, которую он, видимо, совесть простлась, решил вернуть. И не только винтовку. Исчезнувший было рюкзак с боеприпасом, рядом с ней на земле лежал. Обещаю, никогда тебя больше матом ругать не буду. Во всяком случае, постараюсь. А сейчас мы... Я протянул руку, подтащил к себе утраченные было трофеи и... Все, что дальше делать, я просто не знал. Тупым бараньим взглядом я смотрел на винтовку и понимал, абсолютно ничего не изменилось. С этим оружием даже Кэт еще не разобралась, что уж обо мне говорить. Ну, могу я в их сторону выстрелить, а толку? Не только стрелять, но и попадать же нужно. В этот момент... Со стороны машин донёсся отчаянный женский крик, сопровождающийся дружным мужским хохотом. Ни хрена я не могу сделать. Понимание этого обрушилось на меня подобно горе, многотонным грузом придавив к земле. Осталось только в ярости зубами скрипеть до да слушать изредка доносившиеся сюда крики. Чтобы хоть как-то отвлечься, я решил проверить Навсегда демон трофеи вернул. В очередной раз, обретя материальность, трофеев не увидел, но я, в принципе, этого и ожидал. Уже понял, как их вызвать. Нужно возжелать, чтобы трофеи в моих руках оказались. Что сейчас совсем не нетрудно сделать. Как раз снова донеслось, только уже не крик. Крики. За остальных взялись. Хотел я уже плюнуть на всё, призвать винтовку и... И тупо смотрел, как подруге ещё одна машина едет. В этот раз не тачанка, а, блин, ёжик, подобный тем, что в городе неизвестные расколошматили, железный, шипованный, с пулемётами на крыше. Всё толку Стрелять стало не в кого, ёжик с собой всех закрыл. Да и смысл. И раньше толку от моей стрельбы не было бы никакого, а теперь вообще. «Нафаня, что там такое?» Незаметно подобравшаяся ко мне Кэтрин стала последней каплей. Почему-то вспомнились её слова «ты классный парень». И вот это вот воспоминание послужило спусковым крючком. «Щёлк!» Как наяву я услышал этот щелчок и по телу тут же жаркая волна пошла. Выгорали еще чудом сохранившиеся чувства человеколюбия и вера в людей, одновременно испарялись и злость, ненависть. Да вообще все эти лишние и даже вредные чувства навалилось полнейшее спокойствие. В очередной раз услышанные крики в этот раз не вызвали вообще никаких эмоций. «Нафаня!» кетрин наконец, доползла и упала рядом со мной и тут же увидела стоявшие на дороге машины. «Ого! Это что там такое происходит?» «Ничего», – ответил я, даже не посмотрев на нее. «Патрули, скорее всего, нас ищут. А мы уходим. Не было у меня никакого желания ни ее вопросы выслушивать, ни дальше наблюдать за этими нелюдями». лет коротко глянул на меня спорить не стало и кинув еще раз взгляд на дорогу без лишних вопросов поползла назад я тоже но прежде чем вслед за ней податься посмотрел на машины и пообещал себе научиться сражаться чтобы случись подобное еще раз я не испытывал бы больше такого позорного чувства бессилия И пусть на это уйдет год, два, десять лет, неважно, главное, что у меня появилась цель в жизни. Кэт, видя угрюмое настроение, особо с вопросами не приставала, хотя у нее их уже немало накопилось. Мой вчерашний рассказ она уже переварила, вот теперь и горело желанием новую порцию информации получить». Три дня она так мучилась. За это время настроение поболтать у меня так и не появилось. Но вот сегодня... Нафаня! Угрюмость с меня тут же слетела. Стоило услышать, каким испуганным голосом меня кэтрин накликнула. «За нами по этой же тропинке девять человек бегут. э э, -э шесть мужчин? Пять мужчин мутант!» Она вообще с лица спала. Похож на того, что с тобой в соседней камере сидел только одетый. С ними еще три женщины. Скоро догонят нас. С меня не только угрюмость слетела, но и мозги от таких новостей снова заработали. И я чуть не взвыл. Опять меня переклинило, только уже на более продолжительное время. Срочно знахарь нужен, иначе звездец мне придет. Это же надо. Выпал из жизни на три дня. Как все это время шли, толком не помню. А уж как на тропу свернули, вообще не заметил. Легче, чем по буеракам до да косогорам идти, да и ладно. Главное, в нужном направлении тропа тянется. Я оглянулся по сторонам. Папоротник чуть не до пояса стоит. Вокруг сплошные заросли молотника. И вот эта тропа, то ли звериная, то ли людьми натоптанная, не пойму, среди деревьев петляет. «Они в доспехах или в простой одежде?» – спросил я у Кэтрин, вертя головой по сторонам. «В простой?» Тут же последовал ответ, и Кэт глаза открыла, прекратила в преследователей всматриваться. «Туда!» Я заметил дальше чуть ли не стеной стоявшие ёлки. Раз не броненосцы, то, может, не за нами. За ёлками спрячемся и пропустим их мимо. Заодно и посмотрим, что там за мутант. Мелькнула у меня мыслишка. Я пока только в одной группе кваза видел, но, если честно, не особо верил, что это они. Второй раз вот так посреди леса встретиться, это, мне кажется, просто нереально. Оказывается, вполне реально. Только мы с Кэт за елками спрятались, и она уже привычно замерла, а я ее дымом укутал и хамелеоном замаскировал, как появились наши преследователи. И вот уж я удивился, первым в этой группе именно Шатун и бежал. Следом за ним, отставая на 10 метров, топали знакомые все лица. Я видел их тогда у ворот бастиона, тут и вас... Тут и леса. Я увидел их и не придумал ничего лучшего, чем, обретя материальность, обозначить себя негромким свистом. Свистнул и офигел. Сосредоточенно бежавшая группа на глазах испарилась с тропы. Шатун кувырком в заросли улетел, как и еще несколько человек. Но это я хоть заметил. Другие же просто исчезли. «Замерли на месте!» – прозвучал из-за спины женский голос. Дернувшись от неожиданности, я попытался оглянуться. И даже не шевелись. Сразу же последовало предупреждение до да таким тоном, что ослушаться и мысли не возникло. Не знаю, как так вышло, но бежавшая в середине группы девушка сейчас у меня за спиной стояла, держа нас с Кэт на прицеле. Ну, а так как воевать я с ними не собирался, то послушно замер. Тем более, что чуть в стороне я заметил кваза. Тоже непонятно, как туда переместившегося и страхующего сейчас напарницу свою. При виде его ручной пушки, направленной на нас, именно такая ассоциация возникла, глядя на его оружие, дергаться совсем не хотелось. Опа! Шатун из зарослей выбрался и пришел на нас, красивых, посмотреть. Осмотрел меня с ног до головы, после чего посмотрел на кетрин На ней взгляд подольше задержал. «Домовой!» – хмыкнул он снова на меня глядя. Теперь понятно, из-за кого на внешке переполох поднялся. С интересом он смотрел то на меня, то на Кэт, вернее, на ее оружие. Оно, пусть не идентичное... Но все же чем-то было похоже на его собственное. Так что да, нетрудно было догадаться, где мы его добыли. «Домовой?» – переспросила державшая нас на прицеле девушка. «Домовой?» С шумом проломившаяся сквозь кусты леса во все глаза уставилась на меня. «Подожди, но это же тот парень. А как там тебя?» «Нафаня, во!» «Надо же, вспомнила, как меня зовут». «При чем тут домовой?» Она перевела взгляд с меня на шатуна, вопросительно вскинув брови. «Ты что, не догадалась ещё?» – хохотнул, приблизившись к нам к вас. «Впрочем, тут уже вся их группа вокруг нас собралась на этот цирк смотреть». «Нафаня!» – пусть не громко, но очень уж эмоционально воскликнула стоявшая за спиной и уже прекратившая в нас целиться девушка. «Ну, конечно же!» «Нафаня!» – прошептала лиса. «Ну, я тупая!» «Нафаня! Домовёнок из мультика!» Квас на это только ещё шире улыбнулся и покивал, не сводя взгляда с лисы. И, видимо, он, согласно кивая, не её последние слова подтверждал, а чуть ранее её сказанные, так как лиса, сообразил что ляпнула, кулаком ему погрозила «Шевелиться уже можно. Надоело мне тут статую из себя изображать, и я вопросительно посмотрел на шатуна». «Можно», – кивнул он согласно, – «только за оружие?» М «Да». «Не обнаружил он у меня оружие», – перевел взгляд на Кэт и закончил. «Оружие не трогать, можете подниматься». Кета божгла меня недовольным взглядом, настороженно осмотрелась, уделяя особое внимание к вазу, и медленно выбралась из-под елки. Ей еще повезло, на нее почти не обращали внимания, хоть из виду и не выпускали, но смотрели в основном на меня. Радует, что смотрели без агрессии, с любопытством. «Глюк!» – улыбнулся я. Пират как-то вдруг на плече у Шатуна появился, осмотрелся по сторонам и быстренько уже у меня на руках оказался, в очередной раз заставив удивиться Шатуна, да и всех остальных тоже. «Так ты реально домовой? Именно за тобой тогда внешники гонялись», засыпала меня вопросами похожая на рису девушка, будто ее старшая сестра, такая же черноволосая, спортивная, только повыше ростом и физически более крепкая. Ну и смотрели на меня эти сёстры с одинаковым выражением лица. Что-то мне даже страшно стало. Чувствую, замучают они меня, дай им волю». «Шатуну ведь тогда не показалось?» – поддержала сестру лиса. «Ты ведь действительно тогда у нас за спинами был?» «Ну да, ну да», – поддержал этих любопытных и шатун. «И что тогда, что сейчас мы до последнего никого засечь не могли, и если бы сам не показался, то и не смогли бы, я так понимаю?» «На что я только плечами пожал? Тут и так все понятно было, отвечать не требовалось». «А тут вы что делаете?» Шатун, на миг опередив сестер, сам очередной вопрос задал. «Бежим?» – снова пожал я плечами. вас веселый парень, хохотнул, оценив юмор ответа. «Понятно». Шатун тоже губами улыбнулся, но вот смотрел внимательным, серьезным взглядом, как и еще один из парней. В отличие от остальных, он нас с Кэт буквально препарировал взглядом, отслеживая каждое наше движение. «Ну что ж, побежали тогда вместе, потом поговорим. Ты же не против?» Что интересно, пока Шатун говорил, его никто не прерывал, даже сёстры, несмотря на явно терзающее их любопытство, молчали. «Совсем не против», – мотнул я головой. «Если так разобраться, то мы к вам в бастионы направлялись. Вы же приглашали?» «Приглашал», – кивнул Шатун, усмехнувшись уже более естественно. «И приглашение остаётся в силе. Рита...» Перевёл он взгляд на третью девушку, что до этого молча в стороне стояла. И главное, снова темноволосая и красивая. Такое ощущение, что Шатун их всех с конкурса красоты к себе в группу набрал, отдавая предпочтение тёмненьким. «Спокойно всё», – тут же ответила Рита Шатуну, – «и здесь и впереди». «Добро», – кивнул ей Шатун и обратился уже ко всем остальным. «Отдохнули? Значит, бежим дальше. Вы?» – посмотрел он на меня с Кэт. «В середине группы. Тихий!» – «Понял», – кивнул тот, что нас взглядом препарировал. «Присмотрю. Видимо, за нами присмотрит». Выбираясь из зарослей, я увидел, как Шатун вопросительно посмотрел на Тихого. «Мультик?» – недоуменно спросил он. Тихий в ответ усмехнулся и, наклонившись к Шатуну, что-то ему зашептал. Я же в это время выпустил из рук пирата и попытался успокоить Кэтрин. Нормально все. Она казалась недовольной то ли тем, что я не предупредил ее, прежде чем раскрыться то ли тем, что на нее, кроме нескольких парней, внимания почти не обратили и общались только со мной. Мы именно к ним и направлялись. Они в бастионе обитают, приглашали к себе. Больше я ничего не успел сказать. так как без особой раскачки сразу же все побежали, выбравшись на тропу. Шатун снова первым, следом за ним остальные. Тихий, как и обещал, позади нас пристроился, быдил, чтобы мы ничего не учудили. Бежали мы интересно, не постоянно, а метров триста бегом, пятьдесят шагом, и снова забег, и снова шагом. Шатун одно время оборачивался, посматривал на нас, отслеживал, как мы такой темп переносим. «Ну, я-то нормально», — натренировался в беге, да и Кэт на удивление хорошо себя показала. Эликсир ей почти не понадобился, она изредка только у меня его просила. И тут Шатун, убедившись, что мы нормально держим заданный им темп, взял да и еще увеличил его, совсем не жалея прилично так нагруженных своих людей. У них имелось не только личное оружие и рюкзаки, но некоторые и трубы какие-то тащили, а квас так вообще нёс что-то явно тяжёлое, упакованное в баул. «Аргус, это Шатун, приём!» Ближе к вечеру, во время очередного шага, Шатун принялся кого-то по рации вызывать. «Аргус, это Шатун, приём!» «Доложи обстановку, приём!» Выслушав ответ, Шатун явно удивился, даже с шага сбился. «Принял, не спугнем, конец связи!» И замолчала смысливая услышанная. «Шатун!» – не вытерпела сестра, сейчас шедшая передо мной. «Шельма!» – отдернул ее, шедший следом за Кэт Тихий. ответить Шельма, вот уж имечка, ему ничего не успело!» Шатун остановился и повернулся к нам, ожидая, пока все к нему подойдут. «Аргус нас уже видит. Тянуть с объяснениями он не стал. Заговорил, стоило только мужику, шедшему последним с меня ростом, совсем не выглядящим, как боец, в отличие от остальных, к нему подойти. У них там все спокойно, хоть и вертолеты несколько раз и прилетали». Лидер кинул на нас скет какой-то оценивающий взгляд, но ничего по нашему поводу не сказал. Сейчас у них там сосед появился. Аргус просил его не обижать. Весело хмыкнул Шатун. Мол, при виде него внешники тот не задерживается сразу улетают. Это было вчера. Сегодня вообще никто не прилетал. Что за сосед? Лиса первая задала интересующий всех вопрос. Что? вернулась она к весело хмыкнувшему квазу. «Еще скажи, что тебе не интересно «Лотерейщик у них там». Коротко просветил всех шатун. Так что идем осторожно, чтобы его не спугнуть и не обидеть. После этих слов даже лиса с открытым ртом замерла. Впрочем, все остальные от нее не сильно отличались. Но шатун-шайтан такой объяснять больше ничего не стал. как не дал возможности вопросы задавать, скомандовал «пошли», развернулся и первым направился «куда?». Вскоре выяснилось, лес внезапно кончился, и мы вышли к небольшому мертвому городу, или городу-призраку, как их еще называют. Он уже в этот мир мертвым перенесся. старые обветшалые строения, хотя некоторые из них еще на удивление успешно сопротивлялись течению времени. Целые крыши, застекленные окна. Но здания зданиями, пофиг на них, а мы сейчас во все глаза наблюдали за невиданным ранее зрелищем. Невиданным не только мной и Кэт, но и уже не один год живущим в этом мире шатуном и компанией, Те тоже с огромным интересом за всем происходящим следили. А Лиса тогда даже камеру из рюкзака вытащила и снимать принялась. Рядом с полуразрушенным двухэтажным домом прилично так просела земля. Яма эта заполнилась водой, со временем превратившись в небольшое болото. «Вот это лотерейщик!» Кэт недоуменно с меня на «жуткого монстра» и обратно взгляд переводила. «М-да, я ей лотерейщика немного по-другому описывал, а тут худое и грязное нечто прыгает по болоту и ловит жаб. Совсем не страшный, скорее жалость вызывает». «Лотерейщик, только молодой и беззубый», – вместо меня ей ответил Тихий. «У него период сейчас такой, видоизменяется, человеческие зубы теряет». «И такие, как у Корнета, начинает отращивать», не отвлекаясь от камеры, вклинилась в его рассказ лиса. «Я убью тебя, мелкая!» Тут же отреагировал квас Корнет. «Чем тебе мои зубы не нравятся?» Но лиса только хихикнула, бросив на него насмешную взгляд и совсем не испугавшись его оскала. Зато Кэт впечатлилась, поближе ко мне шагнула. Тихий же, слушая их пикировку, только глаза закатил, да вздохнул тяжело, но говорить им ничего не стал. Он пока беззубый, а загрызть никого не может, соответственно, и с едой у него проблемы. Худеть начинает, силы теряет, становится уязвимым. Вместо этого Тихий решил все же рассказать то, что собирался. Вот и прячется в разных глухих местах, пока новые зубы не вырастут. А вот потом, как зубами обзаведется, он уже достаточно быстро начинает мышечную массу наращивать. Растет как на дрожжах, еды только много требуется. В это время он очень агрессивный, бросается на все, что шевелится. Вообще чувства самосохранения нет. зато если переживет этот период уже костяной броней начинает обрастать и успокаиваться стремительно умнеет и уже больше из засад охотится ну и добычу начинает выбирать не на все подряд бросается дождавшись пока тихий закончит нас просвещать заговорил шатун все заканчиваем с легбезом рита снова обратился он к молчаливой нормально все Бросив взгляд на жабоеда, пожала она плечами. «Хорошо», – кивнул ей шатун и повернулся к нам. «Хоть и спокойно все, но на открытой местности лучше не задерживаться, так что двигаемся быстро, но осторожно, внимательно под ноги смотрим». И, не дожидаясь ответа, скомандовал «Пошли!». Прикрываясь развалинами, чтобы болотного охотника не спугнуть, мы снова вслед за шатуном направились. Куда-то. В итоге пришли к длинному зданию то ли склада, то ли гаража с кое-где даже еще целыми воротами. Вот в углу этого склада гаража за одними уцелевшими воротами и обнаружилась здоровенная чудо-машина. А навстречу нам, радостно улыбаясь, вышли четверо – три мужчины и женщина. В этот раз, видимо, для разнообразия – коротко стриженная блондинка. Мы переглянулись с Кэт и почувствовали себя чужими на этом празднике жизни. Люди искренне радуются друг другу, обнимаются, целуются. Блондинка с Шатаном так поцеловались, что ясно стало, они не просто друзья. Ну что, как все прошло, получилось? Засыпали встречающие прибывших вопросами. Нормально все, успокоил всех шатон с долгами рассчитались кончился чужой они оказывается мстить ходили одного из главарей муров прибили по мере их рассказа я узнал что не людей уже не раз но видеенных тут мурами называют они в основном на внешке обитают под крылом у внешников это мне хомяк рассказал пока остальные лесу слушали она как раз хвалилась, как чужого подстрелила после того как две машины из карнетов Тех трупы баула, что они тащили, накрыли. Чужой после обстрела выжил, но своих ненадолго пережил. Лиса ему голову отстрелила. Ну а хомяк, видя, что мы слегка потерялись, подошёл, представился и успокоил нас, мол, переживать нечего, нормально всё будет. Рассказал, кто такие муры, после чего отвёл меня чуть в сторону от Кэт. «Должник я твой, парень», – огорошил он меня. Ты Лену спас, она рассказывала, знакомая она моя, пусть не из моего мира, пусть знакомым и так шапочно, но все же признали друг друга. И ей от этого легче стало, и мне. Очень вовремя она появилась. Так что знай, если вдруг когда какая помощь тебе понадобится, любая помощь, дай знать, все, что в моих силах, я сделаю». Я только молча кивнул и пожал ему руку, так как слова ответить не нашел. «Как она там?» Вместо этого я спросил про Лену. Хомяк меня понял, хлопнул рукой по плечу, мол, ты услышал, что я тебе сказал. «У нас она сейчас», – начал он про нее рассказывать. В тихой гавани, пока ее поселили, осваивается потихоньку. Потом, как в себя придет и окончательно оклемается после ваших приключений, Поможем ей дар развить. Ну, а потом уже подберем занятия, чем она там захочет заниматься. А остальные женщины? Про них не знаю. Отрицательно мотнул головой хомяк. Меня Шатун вызвал на проходную. Они как раз с ментатом общались. Ну и показал, что они, мол, из моего города. Может, знаешь кого? Лену? Вернее, она меня узнала. Потом и я ее вспомнил. Да общих знакомых нашли. Другие женщины мне незнакомые оказались, так что Лену я забрал, а куда остальных делик как-то не интересовался, не до того было. Вернемся, захочешь, встретишься с ними, сам узнаешь, как и где они устроились». Меня аж передернуло всего, но уж нет, повторно с ними встречаться никакого желания у меня не было. «Нафаня!» – окликнул меня Шатун. Пока я с хомяком разговаривал, не заметил, что Кэтрин уже в сторону отвела, и о чем-то ее расспрашивать начала та блондинка, что с шатуном целовалась. К ним и леса с шельмой поспешили присоединиться, а вот меня шатун с тихим в другой угол за собой позвали. «Времени особо нет, как стемнеет, мы уезжаем отсюда». Мы уселись на бетонных обломках друг напротив друга, и Шатун, в очередной раз внимательно меня осмотрев, заговорил. «Так что давай кратко, из-за чего на тебя внешники ополчились в прошлый раз, и что ты после нашей последней встречи еще учудил, что они всю внешку на уши поставили?» «Тайны твои нам не нужны», – неправильно понял меня тихий, видя, что я завис слегка. «Но в общих чертах мы должны знать, к чему готовиться, на что внешники пойдут, чтобы до вас добраться». «Да нет», – мотнул я головой, решившись все же особо не отмалчиваться, – «я не секреты развожу, просто думаю, с чего начать». «Сначала начни», – посоветовал Шатун, – «как в этом мире оказался». «Ну что ж, сначала так сначала». я принялся рассказывать как в школе перезагрузку встретил и как с броненосцами повстречался про лабораторию про профессора и знахаря шатун с стихим особенно подробно выпытывали внешность их насколько помнил я подробно описал про дыры свои первые не стал скрывать а вот про демона я умолчал растайны мои им не нужны то и не буду их выкладывать Надеюсь, и Кэт сдержит обещание, не выдаст. Радует, что последний мой секрет она не знает, и что это только с виду я не вооружен, раз они ножи и моего дикаря за оружие не считают. Но, с другой стороны, я и вправду не вооружен, так как пользоваться этим оружием не умею. кратко не кратко но вы они меня почти до донышка. Даже во время перекуса беседа продолжалась. Другие, пока мы разговаривали, не прохлаждались, вытащили из машины переносную газовую плитку и... Блин, за такую еду я им вообще про всё согласен был рассказать. Кэт неплохо готовила, но эти в выборе меню вообще не стеснялись. Картошки сварили, мясо пожарили, салатов нарезали. Я ещё удивился, как жабает на запахе не припёрся. «Понятно», – протянул Шатун, когда я закончил свой рассказ освобождением к этой последующей встрече с ними. «Когда вы уходили, шлемы охотников ты не додумался прихватить и в стране их выбросить, чтобы не нашли». «Ясно». По моему виду он все понял, отвечать не пришлось. «Ну что ж, значит, внешники в курсе, кто у них там безобразничал». «Они на нашлемные камеры снимают всё происходящее, потом из этого видеофильмы монтируют», – пояснил для непонятливых тихий, – «так что ты учти это на будущее». «Ну и фиг с ними. Я не стал из-за этого особого переживать. Что так, что эдак всё равно бы меня профессор искал. Главное, что демона я там не засветил, а на остальное плевать». «Оружие почему у внешников не прихватил?» Задал самый неприятный для меня вопрос шатун. «Я из простого не стрелял никогда, а тут вообще не пойми, что такое, непонятно, как с ним управляться». Я частично признался, чувствуя себя при этом совсем неловко. Вот и не стал брать, что лишний груз с собой не таскать. «Понятно», – в очередной раз протянул шатун. «Ну что ж, стрелять – это дело наживное, но все же обязательное к освоению. Да когда мне?» «Тихо, Нафаня, не горячись», – положил руку мне на плечо Тихий. «Никто тебя ни в чем не упрекает. Просто прими к сведению, уметь хорошо стрелять равнозначно долгой и счастливой жизни. Но насколько это возможно в этом мире? Долго и счастливо жить», – хмыкнул он. Так что, как только появится возможность, тебе стоит в обязательном порядке найти наставника, чтоб он тебя поднатаскал, курс молодого бойца преподал». «Да», — поддержал его и шатун, — «с твоими способностями к скрытности из тебя, что боец, что охотник на тварей, замечательный выйдет. Так что... так что...» — задумался он. «В береговой?» Закончил Тихий, вопросительно смотря на него. «Вот и я к этому склоняюсь», — согласился с ним Шатун. «В клин! Как бы их там не достали, все же слишком близко к внешке. А вот сейчас я не понял, о чем это они. Что за береговой, где нас не достанут? Что они о дальнейшей нашей скет-судьбе говорят, уж это я понял». Но вот про береговой вообще в первый раз слышу. Ладно, хлопнул по коленям ладонями шатуны поднялся, не забыв прихватить прислоненную сбоку к бетонному обломку винтовку. Не будем заранее гадать, приедем в бастион, там уже окончательно определимся. А сейчас пошли полюбопытствуем, что там за оружие у охотников новое появилось. Лиса, я видел, уже успела с ним разобраться. «Это Шатун!» – начал я неуверенно, бросив взгляд на Тихого. «Нам бы поговорить с тобой один на один!» Шатун тут же замер, посмотрел на тихова внимательно глянул на меня. «Что-то срочное и важное?» «Да нет!» – «Да Бастиона потерпит», – уточнил он. «Просто темнеет уже, времени терять не хочется. Так что если не срочно, то приедем домой там и поговорим спокойно». Пока мы разговаривали, действительно, уже почти стемнело, сумерки наступили. Несрочно, матнув я головой отрицательно. Просто есть разговор, но он вполне терпит. Разговор я планировал про украденную у них жемчужину. Всё это время, пока мы беседовали, я не знал, как на неё разговор перевести, так что даже обрадовался, что не прямо сейчас про неё говорить будем не на глазах у всей его компании. «Тебя там что, красили?» Подходя к девчатам, мы услышали, о чём они разговаривают. «Не поверишь, сама удивлялась поначалу, пока ещё могла удивляться. Судя по тому, как они общаются, Кэт с девчатами вполне поладила, найдя общий язык. ей раньше блондинкой была», принялась она на вопрос лисы о волосах отвечать, но в последние два года начала свой пшеничный блонд в платиновый красить, а тут, Когда была возможность, в зеркало смотрела, платина и платина, родные волосы не отрастают. «Видимо, Ули тебя кривовато скопировал», – пришла к выводу Лиса. «Скопировал?» – вопросительно посмотрел я на Тихого. «Есть теория, во многом подтвержденная, что Ули не наши родные тела попадают, а копии». Туман чем-то вроде сканера выступает, копирует определенную территорию совсем на ней находящемся, а потом то, что скопировал, в этот мир воспроизводит, в том числе и людей. Сказать, что меня шокировало это объяснение, значит ничего не сказать. Такое ощущение возникло, будто мне дикарем по лбу сам всего маха заехали. Я даже пошатнулся, в ногах внезапно ослабев. Нафаня придержал меня тихий. Нет, ничего, все в порядке. Поспешил я его успокоить, хоть ничего было не в порядке. Даже сердце в первый раз в жизни заболело. Это что же получается? Повернулся я всем телом к нему. Мои родители вполне себе живы. Да и я это... это не я? Ты это ты, понимающе усмехнувшись, похлопал тихий меня по плечу. «Просто прими к сведению и смирись с этим, что в тот момент ты как бы раздвоился. Один ты в школе остался учиться и с родителями живешь, от другой, вполне реальный и такой же настоящий, передо мной сейчас стоишь». «Тихий, ты даже не представляешь». «Представляю, парень, представляю», – грустно улыбнулся он в ответ. а в глазах у него такая боль промелькнула, что ства действительно понятна, представляет. Не только я близких потерял, но и все эти люди тоже. Теперь я понял и то, о чем хомяк договорил а также то, что для Лины значило пусть и шапочно, но все же знакомого встретить. Все понял, а заодно невероятное облегчение испытал. Пусть я копия. «Пофиг на это. Главное, мои родители живы и здоровы, да и дед Витя с бабой Олей вполне себе здравствует. Это просто...» Полегчало. «Тихий, ты просто не представляешь». «Представляю, Нафаня, представляю». Теперь уже весело усмехнулся он. «Пошли». Хлопнул он меня по плечу. «Сейчас он леса про оружие рассказывать начнет». «И тебе не мешает постужать специалиста, да и мне интересно, что там внешники нового придумали?» Там ушедший вперед шатун уже держал в руках и рассматривал взятую у Кэт винтовку. «Что скажешь?» – посмотрел он на чуть ли не подпрыгивающую от нетерпения лесу «Оружие супер-шатун!» – тут же выпалила она. «ЗРВ-30! Следующее поколение после нашего!» Чуть легче, более эргономично, из рук совсем не хочется выпускать, как сам видишь. «Это вижу», – кивнул он согласно, скидывая винтовку к плечу и целясь в разных направлениях. «Не наш брусок, более продуманное». А их оружие действительно, я еще в прошлый раз на него внимание обратил, а сегодня более детально во время разговора рассмотрел, слегка похожий на вытянутый брусок. Хотя не пойму, чего так леса возбудилась. У Кэт ствол хоть и выглядит элегантнее, но и у них оружие тоже красивое, просто без всяких разных там. «Это что касается внешнего вида», – продолжал рассказывать леса «Начинка тоже отличается. Калибр 8,58 мм, аналогичный нашему патрону тоже. Тут всё по-старому». Простые, бронебойные, бронебойно-зажигательные и спецбоеприпасы. Магазин на 20 патронов. Режим введения огня одиночный, двойной и тройной выстрел. А вот дальше пошли различия. У ZRV-30, в отличие от нашего двухрежимного режимного го три режима разгонного модуля. Я не знаю, для чего это сделано, но первый режим тут чуть мощнее простого огнестрела. Наверное, специально для охоты, чтобы тела на части не разрывало при попадании в них пули. Услышав это, я сразу ощутил, как руки-ноги заболели. Ведь когда на меня охотились, я как раз на части и разлетался. Видимо, еще из старого оружия по мне стреляли. А Кэтрин вот повезло с новинкой. Второй режим аналогичен нашему первому, как выстрел из крупного калибра. Ну и третий максимальный разгон, наш второй прицел. Хотел бы я на месте этого прицела оказаться. Так мечтательно она про него сказала. Тоже усовершенствован. Дальномер, корректировщик. Тут всё то же самое, что и у нас. Но здесь ещё и тепловизор есть. Не знаю, на какую дистанцию его хватает. Испытывать надо. Но думаю, метров на пятьсот как минимум. Плюс вся информация по состоянию оружия в прицеле отображается, счетчик боезапаса, заряд батареи, режимы ведения огня и разгона. Слушая Лису, я поражался, когда она это все успела узнать. Вроде не настолько долго мы там с шатуном и тихим беседовали, но оружие она уже в доле и поперек изучила. Видимо, она действительно специалист, не зря про нее так тихий сказал, раз не только он сам, но и вся их группа сейчас вокруг собралась и внимательно ее слушает. «Шатун, нам нужно такое оружие!» – закончила она резко свое выступление. «Действительно нужно!» – и Шельма, и Рита, и сама Лиса, как и неизвестная пока мне блондинка, пристально на шатуна уставились. Да и мужчины от них недалеко ушли. Пусть и давили сейчас улыбки, на на ZRV-30 задумчивые такие взгляды бросали. «Подумаем об этом». Возвращая Кэт ее винтовку, нейтрально ответил Шатун. «Сейчас нам до дома нужно добраться, а потом уже...» «Аргус, что вокруг?» Внезапно перевел он тему. Ну, а девушки, разочарованно вздохнув, настаивать не стали. Тихо, спокойно, тут же отозвался чернявый крепкий парень лет двадцати, может, немного старше. Только сосед наш, махнул рукой вправо, рядом бродит. Но он постоянно так шастает, как мы еду готовим, скоро опять на болото уйдет. Добро. Кивнул шатун Аргусу и тут же на другого мужика, внешне похожего на Аргуса, только по взгляд перевел. «Кирпич, что с рейдером?» «Проверку провел, все нормально», – пожал тот плечами. «Хоть сейчас в дорогу можно отправляться». «Рита», – кивнув кирпичу, шатун вопросительно посмотрел на самую молодую стен на волосы. «Все нормально», – прислушалась она к чему-то. «Действительно, даже сейчас можем ехать, сильной опасности я не чувствую». «Ого! Это у неё дар, такую опасность чувствовать!» Я немного с завистью на неё и с ещё большим уважением на задумавшегося шатуна посмотрел, что он себе в группу такую полезную девчонку сумел отхватить. «Тихий, что думаешь?» «Что-то уже для себя решив, это по нему видно было». но все же поинтересовался шатун у тихого его мнением. поехали